Мадам Тильри Историю сих далёких дней Мне друг Шоколатье поведал, С теплом храню в душе своей, А он в своей рассказы деда, Чем с дедом поделилась мать, То занимала чернь и знать. Что выбивается из строя, внимание непременно стоит. Умов циничных наших дней отнюдь не склонных к удивлению, на все имеющие мнение и ко всему в сердцах черствей. Однако рты их приоткрыты, герои — наши фавориты. Мадам Тильри, немолода, ей сорок минуло давно, Былые пылкие года, теперь и вспомнить уж смешно, Когда отец ее детей давал балы, любил гостей, И, не сводя очей своих, с неё не замечал других. Однако время нам не друг». И свежесть юности не вечно, Не упуская юбок встречных, Холодным сделался супруг, А дочки выросли уже, И впору им искать мужей. Была готова госпожа Терпеть супружней отлучки, Ни в чем ему не возражать И не грозить серьезной взбучкой. Но промотался он в конец, оставив дом без всяких средств. Изменник, лжец и бон -вивон. почти всегда угрюм и пьян. С повинной он явился к ней, кондитерскую проиграл, лишился чина за скандал, доверие и всех друзей. бежать я должен наовсем чтоб скрыться от таких проблем исчез супруг тлерри одна но горевать ей не с руки туги значит времена ну что ж поштопаем чулки а сунется как раз кладиа Не до ночного аппетита. Шарлот отменит все занятия. Оставим образ жизни знати. Когда сдам особняк в наем, Я лавку выкупить смогу. Квартирки хватит нам втроем. Не жили и не жить в долгу. Задача мне вполне ясна. Всему на свете есть цена. Трудилась ночью госпожа, лила по формам шоколад, пекла бриоши не спеша. Ах, этот дивный аромат! Ну кто, скажите мне, способен воздушной отказать особе? Эклеры, трубочки издобы, полиняют и монаха в гробе. Итак, крутилась до рассвета, не зная сна, но не ропща. Стараясь красок не сгущать Взыграла духом на конфетах И лишь лоточница одна В дела ее посвящена Домой под утро кое-как Но, как положено узнать К обеду лишь ночной колпак Меняла на атласный бантик С дочурками держалась жестко Пуская в дело каждый лоскут Планируя все до сантима, Их будущностью одержима. Гостей встречала с упоением, И на расспросы все о муже твердила, Ранен был, контужен, Сейчас в Кеброне, на лечении, К тому ж в беспамятстве бедняга, Вот она, доблесть и отвага. Дела приведены в порядок. Доход от лавки и от ренты с утра толпа за шоколадом скрижещут зубы конкурентов. Приемнику была бы рада отдать секреты шоколада, но что за беды и напасть? Секреты норовят украсть, а дочек замуж выдавать пора. Но за кого? Вопрос. один косой и низкорослый, другой тупой, вздыхает мать. Решилась госпожа тельри их выдать замуж по любви. Шарлотта затворницей была. За чтением проводила ночи, она бледна, невесела, зачахший, миленький цветочек. Кладит пышна и деловита, всегда румяные ланиты. Но трында чиха, мощи нет, весь утомила высший свет. А матушка их учит делу. «Огонь, шарлота разожги, хорош тренировать мозги!» А ты б кладит, хоть похудела, Но кто же слушает мамам? Не принято средь парижан. Знакомства новые в итоге Великосветских вечеров. Уже ухлёстывают многие, Но кто сосвататься готов? На чашку чая в дом Телерьи Наведывался Жорж Дервиль. Папа его, издатель знатный, Жорж образован, деликатен. Но вот конфузится Шарлот, Сминая ручками платок, То изучает потолок, То бархат Жоржиных кюлот. Маман неловкое молчание Своим прикрыла обаянием. Мадам Тельри, ну что же скажете вы, Жорж? Каков сегодня романист, и кто с Шотебрианом схож? Ах, путь писательский тернист Жорж, мне кажется, Виктор Гюго, он как река без берегов. Отец считает, что Бальзак, и это, несомненно, так. Сегодня лучший романист Гопсек, Шагреневая, Кожа, однако, мне всего дороже, что он невероятно быстр. Вас след идти предназначению эквивалентно заточению. Ах, Жорж, вы к этому причастны. То проведение высших сил. Читает ведь Шарлот всечасно, и ей пока никто не мил. Шарлот в смущении убежала. Сболтнула матушка немало. Задумалась мадам Тельри. Такой конфуз непоправим. Жорж заметался по гостиной и вдруг упал к ногам мамон. Бормочет, словно крепко пьян. — Мадам, ну полно, Жоржик, в чем причина? — Жорж. «Я в вас, мадам, давно влюблен, у ваших ног и вы не сон!» Тельри, опешив от признания, не верила ушам своим. Жорж содрогнулся от рыдания, отвергнут, точно не любим Потом отдернул свой камзол и сделался как будто зол. перечислял доход, заслуги, кичливо звал в свои супруги. «Мадам, да чистить щит и латы!» «Представьте, Жорж, я не вдова, для вас, месье, я старовато, почти седая голова!» «Жорж, мадам, все это сущий вздор, отказ не остудит задор!» Давно забыв про зеркала, телерии, себя все ж оглядела. Но чем его я привлекла? Юнец, хорошенькое дело. Но ничего, ведь к трем часам к шарлот придет месье Сезам. Он верно покорит ее, так говорит мое чутье. Пошла приободрить шарлот мадам. дитя прошу прости меня не удалось разжечь огня шарлот ма ты просто анекдот не тех мне прочишь в женихи в них много лишней шелухи явился вовремя сезан османа сын префекта сены по молодецки он румян к шарлот взывает вдохновенно шарлот кокетливо хужель мамаша прикрывает дверь финал приятнейшей беседы свидание просит в эту среду шарлот как будто б засияла тлерри готовит уж кладит той гардероба снова мало во всем чрезмерный аппетит мадам «Ну что за жадное дитя? Любого разоришь супруга. Не злись, я это так шутя. Представь, завидует округа твоим нарядом и красе. Кладит на первой полосе. Кладит». «Но чтоб ей не померкнуть, швее, снесите мои мерки. Увы, но не в чем больше мне встречать месье Ришара». Свои пустить в ход чары понравится родне. Ах, если бы кладить и знать, Как ночью вкалывает мать. Мсье Ришар, купец в годах, Тильри, завидев на пороге, Лишь произнес. В таких домах, я знаю, почуют немногих. кладит сидела у окна, Чуть неестественно томна, смеялась над любою фразой по материнскому указу. Но было сказано «Над шуткой смеяться и учтивой быть». Ах, дочка! Потеряла нить и выглядела дурой жуткой. Вмешалась, наконец, телерьи и говорила за двоих. Кладет ушла в свои покои, маман все подливала чай, Ришар вниманием удостоен, нахохлился, как попугай. Но, боже мой, и что в итоге? Этот бросился ей в ноги, давай уж ручки лобызать, и тут не выдержала мать. Не принимайте это лично, ведь вы явились не затем тем, месье. Вы очень симпатичный но я вам вскоре надоем. Услышьте же мои слова, месье, но я ведь не вдова. Ришар раскланился тот час. Мадам опять глядит в трильяж. Жорж юн, а этот ловелас. Катитесь оба, бом-вояж. Bon Супругу я не изменю, Хотя бы и такому пню. Какие уж мои года! Я экзальтация чужда. Ах, если бы нерадивый муж Мне из Киброна написал, Там волны режутся о скалы, Позвал меня бы в эту глушь. А чтобы я? Нет, это вздор. Между нами навсегда раздор. Вернемся к булкам, господа. Телери исправно их печет, а результат ее труда дороже праздности господ. Конфеты, словно украшения, скупают даже заведения, что посещает высший свет, без шоколада не десерт. Однажды в лавку, часа в три, к ней постучали, как назло. Кого средь ночи принесло? Эх, черт, непрошенных дери! Не подгорел бы снова корж. Не может быть! Ты ли это, Жорж? Мадам, пришел вас поддержать. Клянусь, что ничего не видел. Держите, это стиража. Вы на меня еще в обиде? Держите, это мой дебют. Всего лишь двести франков тут. Телери, я отронута. Спасибо, Жорж. Но это право ни к чему. Простите, я их не возьму. А у самой в коленках дрожь. Жорж, мадам, я правда был бы рад Сложить в коробке шоколад. С рассветом около семи Плелись уставшие вдвоем. Молчала госпожа Телерьи, Жорж заливался соловьем. О том, как счастлив печь коржи, Хотя бы просто для души, пропитывать бисквиты ромом и хвастаться потом знакомым, что встретил счастье на земле, не на балу и не на пляже, и много раз уж был осажен, за дерзость, кстати, в том числе. Но аромат ванили дивной чарует Жоржа интенсивно. Мадам уснула до обеда. И, не спеша к дневным делам, с Шарлоттой завела беседу. «Как кавалер у месье Сезан?» «Сезан мне сделал предложение. Мы очень схожи в убеждениях. Венчаться требует весной. Немножечко он все ж чудной». шарлот умолкла. «Это странно». ключи достала из кармана не хочет огорчать мамон но знает вскроется обман кладит упрятала в трюмо от папеньки пришло письмо уже прочла письмо кладит ревела в мокрую подушку кричала дескать отомстит ах маменька то наша душка Шарлот рыдала вместе с ней, на свете нет сестры родней, а между тем мадам Телери, соленые глотая слезы, уж пережив и гром, и грозы, не верит призракам любви. Письмом сим обрела покой, супруг женился на другой. Теперь, друзья, история наша, похоже, движется к концу. Свободно бойкая мамаша и дочерей ведет к венцу. Печет совсем уж не ночами, в наряде с голыми плечами, Расхаживает по Парижу в местах красивых и престижных. Цветет Тельри, благоухает, как будто майский флёр д'оранж. В глазах огонь, в душе кураж. Теперь Тельри совсем другая. Захаживает в лавку Жорж. Ни на кого он не похож. Эльнара Декстер 2020. Читала Екатерина Кабашова.